Авентин. В путеводителе, который притворяется, что путешествия во времени возможны, как прожить в Древнем Риме на пять сестерцев в день. Авентин, без сомнения, заслуживал бы отдельной главы. К сожалению, сегодня почти никаких остатков античности на этом невысоком холме с двумя вершинами не осталось. Конечно, римские холмы – понятие условное, но большинство современных историков и археологов называют район к западу от Виа Мармурата «тестаччо» и не считают его частью Авентина. С глубокой древности Авентин обладал ореолом неофициальности, противопоставленности государственным установлением, некоторого бунтарства. Началось это еще с тех пор, как Ромул и Рэм спорили о названии нового города, и Рэм, наблюдая с Авинтина полет священных птиц, проиграл Ромулу, который для такого же гадания обосновался на палатине. Царь сервитулли продолжил традицию, построив на авентине храм Дианы. Диана считалась покровительницей рабов и простолюдинов, и римские плебеи, в ту пору довольно бесправные, приняли богиню всей душой. несколько раз в ранние республиканские времена плебеи устраивали своего рода итальянскую забастовку только доведенную до логического конца они не просто прекращали работать а собирали домочадцев и пожитки и в полном составе выселялись из рима на один из окрестных холмов угрожая отделиться со всем и устроить там собственное государство кроме политической угрозы у этого действия была весьма ощутимая экономическая подоплека Поскольку плебеи составляли подавляющее большинство трудового населения города, их отсутствие мгновенно приводило к полному коллапсу повседневной жизни. Никто не торговал на рынках, не убирал улицы, не развозил товары, не ковал, не шил и не пёк. Представьте себе, что из Москвы или любого большого европейского города в одночасье удалились все рабочие мигранты. Хотя не все из этих сецессий – удалений, использовали в качестве опорной точки Авентин, именно Авентинская сецессия 449 года до н.э. стала поворотной в борьбе плебеев за свои права. Впервые римская власть приняла писанные законы, так называемые законы 12 таблиц, которые были известны всем и касались всех граждан, в отличие от прежней системы, когда суд вершили в тайне почти как религиозный обряд, и исход чаще всего был неблагоприятен для тех, кто попроще и победнее. Оппозиционная репутация Авентина была подкреплена во втором веке до нашей эры, когда сторонники народного трибуна Гая Гракха, предчувствуя поражение, безуспешно попытались укрыться в храме Дианы. В 1923 году социалистическая партия вышла из состава итальянского парламента в знак протеста против убийства одного из их лидеров фашистскими боевиками. Этот акт был назван новой авентинской сецессией, хотя и географической связи с Авентином у него не было. К сожалению, действия социалистов оказались тщетными. Парламентская оппозиция в результате просто прекратила существование, а Муссолини собрал в своих руках еще больше власти, чем раньше. Термин Авентино, означающий бойкот со стороны меньшинства, сохранился в итальянском политическом лексиконе по сей день. А сам Авентин претерпел радикальные изменения. Из плебейско пролетарского района он превратился в спокойный и богатый квартал с роскошными особняками. и дорогими гостиницами. Термы Каракаллы Наш путь лежит мимо юго-восточной оконечности Большого Цирка, единственной, где сохранились остатки строений, вниз по Виа де Сан-Григорио на площадь, которая называется Пьяцца де Порта Капена. Капенские ворота были едва ли не самыми важными из всех городских ворот в старинных сервиевых стенах. Отсюда отходила Апиева дорога, Отсюда начинался счет миль от города. В 1860-е годы на площади нашли фрагменты каменной кладки, но сейчас их не видно. Самое заметное здание на площади – гигантский комплекс продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Food and Agriculture Organization – FAO. На ее логотипе стилизованный колос и латинский девиз «Fiat Panis», что значит «Да будет хлеб». Этот сомнительный шедевр фашистской архитектуры предназначался для Министерства по делам Итальянской Восточной Африки в ту недолгую пору, когда правительство Муссолини, одержимое имперскими амбициями, пыталось колонизировать Эфиопию и Сомали. В 1937 году перед зданием установили монументальный обелиск, вывезенный из эфиопского города Аксума в качестве военной добычи. Обелиск – это столб со стерконечным верхом, а стела – более или менее плоская плита, верх которой может выглядеть по-разному. Аксумский обелиск на самом деле стела, только очень вытянутая. Он простоял перед зданием Фао почти 60 лет, после чего итальянское правительство вернуло его Эфиопии. Операция по возвращению растянулась на много лет. Гигантский обелиск, даже разделенный на три части, транспортировать в наши времена ничуть не легче, чем во времена императоров. Для этой цели даже пришлось перестраивать посадочную полосу Аксумского аэропорта. В своем изначальном виде ее не хватало, чтобы принять гигантский транспортный Ан-124, который только и мог перевезти Стеллу домой. После нескольких лет, проведенных в складских помещениях обеих стран, в 2008 году Аксумский обелиск был возведен на первоначальном месте. В императорские времена за Копенскими воротами город не кончался, Но Аппиева дорога была в этом месте узкой, около 4 метров, и, несомненно, очень многолюдной. Нынешняя аллея, Виале де ле Терме де Каракалла, проложена в 1930-е годы. Те, кто шел по направлению к городу, видели на склоне палатины гигантскую стену Септизодия и могли сразу прочувствовать имперское величие. Но и у тех, кто шел в другую сторону с начала III века на н.э., возможность прикоснуться к Великому тоже была – Император Каракалла построил сразу за сервиевой стеной гигантский комплекс бань, самый монументальный памятник из всех, что стояли возле Апиевой дороги. Пожалуй, никакая иная достопримечательность, включая Колизей, не дает столь полного представления о гигантомании, которой страдали римские императоры. Бани времен империи в Риме вообще строились с размахом, но от терм-агриппы почти ничего не осталось. развалины терм-трояна разбросаны по огромному парку, и воспринять их как единое целое сложно. А в термах Диоклетиана разместились многочисленные наследники древнеримской цивилизации, от музея до церкви Санта-Мария де Лианджели. А бани-каракаллы не только сохранились лучше других – они еще и выделены в отдельное музейное пространство, где нет другой застройки и ничто не мешает впитывать величие Рима. Величие в данном случае – это функция от величины. Уровень гигиены, привычный для римлян, был снова достигнут в совсем недавно, и тот далеко не везде. Впрочем, в старинные времена и римляне не роскошствовали. По крайней мере, в одном сельскохозяйственном трактате содержится рекомендация для землевладельца не устраивать помывку для батраков Чаще, чем раз в неделю. Поначалу римляне мылись каждый у себя, но в поздние годы республики общественные бани уже были широко распространены. Это новшество было предназначено для бедняков, не имеющих возможности мыться дома. Однако оно быстро завоевало популярность у всех слоев населения. Святоний рассказывает, что мать Августа Атия, дама вполне светская, получив после совокупления с Аполлоном отметину на теле в виде змеи, перестала пользоваться общественными банями, из чего следует что до этого пользовалась в императорскую эпоху бани наряду с очевидными гигиеническими функциями стали чем то вроде клубов где досужие люди могли проводить дни напролет в физических упражнениях приятной беседе за чтением при банях часто строились библиотеки и даже за едой визит в бане следовал определенному ритуалу сначала посетитель платил за вход Плата была чисто символической, доступной любому бедняку. Детей и иностранцев пускали бесплатно. И раздевался. Одежду можно было оставить у служителя. Сохранилась эпитафия супружеской читы где указано, что муж служил гардеробщиком в банях Каракалы. После этого посетитель приступал к упражнениям, которые в нынешних спортзалах называются кардио. Римляне опытным путем пришли к тем же методам, что и современная физкультура. Римляне упражнялись, играя в мяч. Прежде чем приступить к водным процедурам, следовало хорошенько пропотеть. Затем посетитель медленно проходил череду комнат с разной температурой – сначала теплую, потом самую жаркую, потом снова теплую, потом холодную. В каждой из таких комнат мог располагаться бассейн соответствующей температуры. На одном из этих этапов, в каком именно, точно неизвестно, Возможно, он зависел от конкретных бань или пристрастий посетителя. Происходила основная помывка. На каком-то еще посетитель тщательно соскребал с себя пот и грязь специальной щеточкой. Потом можно было обсохнуть, натереться маслами и благовониями, пообщаться с приятелями и, одевшись в предусмотрительно захваченную из дома чистую одежду, отправиться в освоязь. Многие из описанных процедур проходили по-разному для людей разного достатка. Богачи ходили в бане в сопровождении раба, а то и целые свиты. Однажды император Адриан, купаясь, увидел, что отставной легионер трется о колонну, потому что раба у него нет и некому потереть спину с щеточкой. Расстроганный император отправил собственного раба на помощь солдату. Придя в баню на следующий день, Адриан обнаружил целую компанию бедняков, которые с многозначительным видом терлись о колонны, явно рассчитывая на августейшее внимание. «Теперь вас много», – сказал император. «Почему бы вам не помочь друг другу?» Для «бань» в латинском языке было два названия. «Бальнеум» – во множественном числе «бальнеа». От этого слова происходит термин «бальнеология» и само русское слово «баня». И «термай» – от греческого слова «теплый», как в словах «термальный», «термометр». Возможно, первое из них когда-то обозначало маленькую ванную в частном доме, а второе – специализированные общественные здания, но позже их употребляли как синонимы. В старинные времена, которые римляне, как любой народ, охотно идеализировали, считалось неприличным отцу ходить в баню со взрослым сыном или зятю с тестем, тем более не могло идти речи о совместном мытье мужчин и женщин. Позже про такую деликатность забыли, хотя разные императоры неоднократно и, видимо, безуспешно пытались запретить смешанные купания. О том, какую колоссальную роль играли бани в сознании римлян, свидетельствует двустишая, которая во времена Юлиев-Клавдиев один императорский вольноотпущенник счел достаточно важным, чтобы поместить на своем надгробии. Ванны, вино и Венера наши тела разрушают. Но полноценная жизнь...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 К тому же есть еще и пирожники, и колбасники, и торговцы сладостями, и всякими кушаньями, каждый на свой лад выкликающий товар. Бани, которые строили с имперским размахом, были инженерным чудом. Во-первых, им требовалось постоянное водоснабжение в гигантских масштабах. Цистерны терм-каракалы вмещали больше 8 миллионов литров. Во-вторых, гигантские здания и поражающие воображение своды требовали ювелирного мастерства в обращении со строительными материалами – В первую очередь – бетоном. В-третьих, помещение бань надо было обогревать. Для этого была придумана хитроумная система. Под полом оставались пустоты, в которых прокладывали трубы, а по трубам пускали воздух, нагретый при помощи огня. Изобретателем такого метода, под названием гиппокауст, считается некий Сергий Ората, предприимчивый бизнесмен, который известен также тем, что он первый стал разводить устриц в Неаполитанском заливе. При строительстве терм римляне впервые применили экологические способы получения энергии. Здания ориентировали так, чтобы солнце как можно дольше освещало и согревало помещение с теплой горячей водой. Подсчитано, что на строительстве терм ежедневно на протяжении пяти лет работало по 9 тысяч человек. Центральный блок был завершён в правлении императора Каракаллы из династии Антонинов около 216 года нашей эры Отсюда оба названия памятника – Старая латинская – термой антонионианой и более распространённая – термой каракаллы Масштаб римских бань по нынешним термам каракаллы представить легко, а вот роскошь гораздо труднее. Всё, что осталось на месте – это бетонные конструкции, облицованные кирпичом, редкие обломки колонн и невыразительные фрагментарные мозаики. Питавший бани акведук – отдельная ветка, протянутая от Клавдиевого водопровода – был, как и большинство других римских акведуков, разрушен варварами-готами во время осады Рима в VI веке. К VII веку в восточной части комплекса был устроен некрополь. По языческим понятиям это было чудовищное богохульство, но бал уже правили христиане, и кладбище, вероятно, возникло при местной церкви, святых Нерея и Ахилла. Эта очень древняя христианская базилика стоит напротив главного входа на территорию терм. В средние века стройки постепенно растаскивали на строительные материалы. А больше всего термы пострадали от деятельности папы Павла III, урожденного Форнезе, в XVI веке. Он утащил оттуда почти все оставшиеся колонны и гигантские статуи. Все это богатство пошло на украшение палаццо Форнезе на Марсовом поле, которое Павел III начал строить еще в бытность кардиналом но после восхождения на папский престол существенно расширил. Эту работу начал главный папский архитектор Антонио да Сангалло-младший, а после его смерти продолжил Микеланджело.